Прокурор Московской судебной палаты, действительный статский советник Эмергер Козлятников, начальник сыскной полиции, статский советник Эйхман, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе, коллежский советник Фандорин, следователь по важнейшим делам при прокуроре Московской судебной палаты, надворный советник Ижицын. погода Погода какова, мерзавка!» Такими словами открыл Владимир Андреевич секретное заседание. Ведь это ж свинство, господа! Пасмурно, ветер, слякоть, грязь. А хуже всего, что Москва, река больше обычного развелась. Я ездил за москворечье, кошмар и ужас. На три с половиной саженье вода поднялась, залила вся ж до Пятницкой, да и на левом берегу непорядок, По неглинному не проехать. Ох, осрамимся, господа, Опозориться долгорукой на старости лет.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 длинные с вислыми, каштановыми усами лицо князя обрело торжественность на светлую Пасху Христову. Первопрестольную осчастливит приездом Его императорское величество, прибудет без помпы, без церемоний поклониться московским святыням. Велено москвичей заранее не извещать, ибо визит замыслен, словно бы, инкогнито. Импровизировано, однако это не снимает с нас ответственности за уровень встречи и общей города. Вот, к примеру, господа, получаю нынче утром послание от высокопреосвященного Иоанникия, митрополита московского, жалуется владыка. Пишет, что в кондитерских магазинах перед Святой Пасхой наблюдается форменное безобразие. Витрины и прилавки сплошь уставлены конфетными коробками и бомбоньерками с изображением тайные вечери, крестного пути, голгов и прочего подобного. Это ж кощунство, господа! — Извольте-ка, милостивый государь, — обратился князь к полицмейстру, сегодня же издать приказ по полиции, чтобы подобные непотребства строжайшие пресекались, коробки уничтожить. Содержимое передавать в воспитательный дом. Пусть сиротки на праздник полакомятся, а лавочников еще и штрафовать, чтоб не подводили меня под монастырь пред высочайшим прибытием. Генерал-губернатор взволнованно поправил чуть съехавший на бок кудреватый паричок, хотел еще что-то сказать, да закашлялся. Неприметные дверца, ведшая во внутренние покои, немедленно отворилась, и оттуда... Неслышно переступая по ногами в войлочных ботах, выкатился худущий старик со слепительно сияющим лысым черепом и при огромными бакенбардами, личный камердинер его сияльства Фрол Григорьевич Ведищев. Это внезапное явление никого не удивило. Все присутствующие сочли необходимым поприветствовать вошедшего поклоном или хотя бы кивком, ибо Фрол Григорьевич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 — Спасибо, Фрол, спасибо, голубчик! — прошамкал вслед на перстнику генерал-губернатор, подвигал подбородком, чтобы челюсти встали на место, и продолжал уже без всякого пришептывания. — Так что пусть, Тераст Петрович, изволит объяснить, чем вызвана срочность настоящего совещания. Ведь вы, душа моя, отлично знаете, что мне нынче каждая минута на счету. Ну, что там у вас тряслось?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 Стал докладывать Фандорин. Все, кто был причастен к осмотру места преступления, предупреждены об ответственности. С них где-то роспись вне разглашений. Обнаруживший тело дворника, лицо склонное к неумеренному питью и за себя не ручающееся, временно помещен в особую камеру жандармского управления. Хорошо. — одобрил губернатор. «Э, — Так что ж тогда за надобность в совещании? Зачем вы просили собрать начальников следственного и полицейского ведомств? Решили все вдвоем э, с Пыжицыным. Ираст Петрович невольно взглянул на следователя, которому удивительно шла изобретенная князем фамилия, однако в настоящую минуту коллежскому советнику было не до веселья. — Ваше высокопревосходительство!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 И Фандорин сделал наглачительную паузу. Статский советник Эйхман встрепенулся было протестовать, но князь жестом велел ему замолчать. — Выходит, зря я вас беспокоил, голубчик, — ласково сказал Долгорукой. Вы уж идите и прижмите там своих карманников и формазонщиков, чтобы в светлое воскресенье разговлялись с себя на хитровке и, упаси Боже, носа оттуда не казали. Очень я на вас, Петр Рейнградович, надеюсь. Эйхман встал, молча поклонился, улыбнулся одними губами Расту Петровичу и вышел. Коллежский советник вздохнул, отлично понимая, что отныне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 Ибо был для такой вольности недостаточного звания, но зато поджал пухлогубый рот, как возмущаясь безумной фондоринской выхткой. Как отменить? — упавшим голосом повторил долгорукой. Дверца, ведущие во внутренние покои, приоткрылась, и из-за створки до половины высунулась физиономия камердинера Губернатор с чрезвычайным волнением заговорил, торопясь этого, глотая слоги и целые слова, «Растрович не первый год вы слов на ветер, но отменить высочайший, ведь этот скандал неслыханный, вы же знаете, сколько я добивался, это ж для меня, для всех нас!» Фандорин нахмурил высокий чистый лоб.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 Боюсь, что в Москву перебрался Джек-Потрошитель. И опять, как несколькими минутами ранее, заявление Раста Петровича заставило присутствующих заговорить хором. — Как это не последнее? — возмутился генерал-губернатор. Оберполицмейстер и прокурор почти в один голос переспросили «Джек-Потрошитель!», а Ижицын осмелев фыркнул «Бред!».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 совершил из эстенде восемь зверских убийств. Убийца держался принагло, писал полиции записки, в которых миновал себя Джек-потрошитель, один раз даже прислал комиссару, уведшему расследование, половину почки, что было вырезано у жертвы. — Вырезано? Но зачем? — удивился князь. — Злодеяние потрошителя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 — И делать ему нечего, кроме как отправляться к нам в Москву, — скептически покачал головой оберполицмейстер. — А ежели и так, то головореза англичанина выследить и выловить пару пустяков. — С чего вы взяли, что он англичанин? — и обернулся генерал Фандорин. Все убийства совершены в лондонских трущобах, где проживает множество выходцев с европейского континента, в том числе и русских.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 будто на своих души губов мало, надрался какой-нибудь суткин сын до белой горячки, да и вообразил, будто бы с зеленым змеем воюет, сколько угодно с Калежский советник вздохнул, терпеливо ответил. — Федор Калистрадыч, ведь вы и прочли отчет судебного врача. С белой горячкой так аккуратно не препарируют, да еще режущим предметом хирургической остроты, это раз.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 Толкающие монстра на многократное умерщвление незнакомых людей. Я еще в Лондоне пытался втолковать руководителям следствия, что главная их задача — разгадать идею маньяка, а остальное — дело сыскной техники. То, что типические черты ритуала у Джека-потрошителя и нашего московского душегуба полностью совпадают, не вызывают ни малейших сомнений. И все же больно уж чудно покачал головой генерал Юровский, чтобы Джек-потрошитель, исчезнув из Лондона, объявился в дровяном сарае на самотеке? И потом, согласитесь, что из-за смерти какой-то там проститутки отменят всочайший приезд. Это терпение у Эраста Петровича видно было на исходе, потому он довольно резко сказал. «Напомню вашему превосходительству»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 провел рукой по щегольским черным усикам да и удалось ли воцарилось гробовое молчание воля ваша Владимир Андреевич проговорила из-за дверной створки голова видящего, — а прав он пишите царю батюшки так мол и так конфузия у нас вышла себе во вред Заради ради вашего государева, спокойствие покорнейшие просим к нам в Москву не приезжать Ой, Господи, голос губернатора жалобно дрогнул. Ижецын поднялся и, преданно глядя на высокое начальство, подал спасительную идею. Ваше сиятельство, а уж не сослаться ли на редкостной силы половодье? Тут же, как говорится, один владыка небесный виноват. Молодцом, пыжецын, молодцом, просветлел князь. Умная голова, так и напишу, только газетчики про расчленение не разнюхали. Следователь снисходительно взглянул на Ираста Петровича и сел, но уж не так, как прежде, половинка и ягодицы на четверть стула, а вольготно, как равный среди равных. Но облегчение, отразившееся было на лице его превосходительства, почти сразу же вновь сменилось унынием. «Не поможет! Все равно правда выплывет!» раз и раз петрович сказал что это злодейство не последнее значит так оно и будет он у нас редко ошибается Фандорин бросил на губернатора подчеркнуто недоумевающий взгляд и приподнял боллиную бровь ах вот как стало бы все же бывает что я ошибаюсь тут обер засопел виноват опустил голову и пробасил не знаю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 И бродяжек женского пола, пожалуй, что участились. На Масной, что ли, помню, докладывали, будто на Селезневской нашли нищенку с брюхом, располосованным в лоскутье. И перед тем на Сухревке гулящую обнаружили с вырезанной утробой. По нищенке следствий не проводили, бесполезное дело». А сгулящие рассудили, что это ее кот по пьянке искромсал. Засадили молодца, до сих пор не признался, отпирается. — Ах, Антон Дмитриевич, ну как же так! — всплеснул руками губернатор. — Если б сразу расследование учинить, да и раз Петровича нацелить, может уж и выловили бы мерзавца, и государев визит не пришлось бы отменять. Так кто ж знал ваше сиятельство не подзломнуть умыслу Горд сами знаете какой и народишка подлец каждый божий день такое творит что ж из-за мелочи ваше высокопревосходительство беспокоит чуть не плачущим голосом стал оправдываться генерал и в поисках поддержки оглянулся на прокурорских. Но Козлятников смотрел на полицмейстера сурово, а Ижицын укоризно покачал головой. нехорошо Коллежский советник прервал генералово причитание коротким вопросом. Где трупы? — Дешим быть, на Божедонке. Там всех беспутных, праздно шатающихся и беспашпортных закапывают. Сначала, если есть признаки насилия, в полицейский морг везут к Егору Вилемовичу,